Глава 16. Римская империя 274-281 годы Рим давал триумф императору Аврелиану. Во втором часу после восхода солнца шеренга трубачей сыграла победу. Колонны военных прошли через Карментальские ворота и двинулись по улицам города которые украшали цветочные гирлянды и ветки лавра. Подкованные железом солдатские коллеги стучали по мощенной дороге так громко, что даже приветственные крики граждан Рима не в силах были их заглушить. Время от времени легионеры выкрикивали хвалу Юпитеру «Йоу, триумф!», а потом, заглушая кефаристов, орали непристойные песни. Вы, мамаши, прячьте дочек, мы шагаем мимо, познакомим ваших девок с лысым господином. Надсадно скрипели повозки с грудами золоченных доспехов и драгоценной утвари, которые захватили в Пальмере. Пешие легионеры несли золотые венки, врученные императору Аврелиану главами покоренных городов. Трубы продолжали трубить победу, и шествие медленно втягивалось в большой цирк, который также был и подромом. Елена, как жена боевого офицера-претарианца, занимала место в императорской ложе, правда, во втором ярусе. Сидевшая рядом с ней Матрона снисходительно спросила юную провинциалку. «Первый раз в Большом цирке?» «Да я и в Риме-то впервые», — искренне призналась Елена. «Разве это добыча?» — Матрона взглядом оценила сокровища, которые провозили мимо. «Вот в прежние времена обозы, груженные золотом и серебром, шли целых три дня». Елену мало интересовали драгоценные металлы. Она оживилась, когда на дорожку вывели ручных зверей, изящных пантер, пардусов и обезьян. Впереди процессии важно шагали страусы. Матрона тут же прокомментировала. Этих зверей император привез больше двух сотен. После триумфа их раздадут знатным римлянам. Нам с мужем достались два попугая. Отдав должное похвальбе Матроны, Елена продолжала разглядывать животных, огромного тигра, которого на четырех шестах вели четверо здоровенных молодцов. За ним следовало стадо слонов, не меньше двадцати великанов. Потом провели диковинных лошадей с рогами из далеких северных лесов и косматых чудовищ, отдаленно напоминавших быков. В завершение звериной процессии по ипподрому прогнали стадо безупречно белых быков с золочеными рогами, в жертву Юпитеру. На пустевшие пуле вышли трубачи и трижды просигнали внимание. За ними выехали конные претарианцы и выстроились вдоль дороги по всему ипподрому. Елена попыталась распознать среди них Констанция, ей показалось, что он несет караул у императорской ложи. Она помахала рукой и всадник слегка покачал копьем. Матрона заметила жест Елены и осуждающе усмехнулась. Впервые а уже дружка завела, Но и бойки нынче провинциалки. Это мой муж, обидевшись, проговорила Елена. Мы уже четыре года женаты. А вместе не были даже года, с грустью подумала она. Матрона озадачилась, и Елена уже во все глаза таращилась на ворота, через которые тянулась вереница знатных пленников. Прозвучал голос трубы и заиграл оркестр кефаристов. На дорожку вышли отец и сын, бывшие гальские императоры Тетрик I и Тетрик II. В некотором отдалении за ними шла Зенобия, властительница Пальмира. Она ступала как истинная царица, прямая, будто натянутая тетива. Золотые украшения и драгоценные камни подчеркивали ее восточную красоту. От шеи тянулись цепи, которые удерживали конвойные офицеры. Однако создавалось ощущение, будто это не они, а она ведет их на привязи. Зрители на трибунах встретили царицу рукоплесканиями, и восхищенными возгласами «Ава Зенобия, Авы Пальмира!» Зенобия прижала руку к груди, потом вскинула вверх, приветствуя жителей Рима. Толпа взревела от восторга. «Воздавай должное героине!» Елена крикнула вместе со всеми. «Сальве! Зенобия. «Ишь, гордячка! Августой стать захотела! Провинцалка безродная!» вознегодовала Матрона. Ее второй подбородок возмущенно затрясся. Между тем в большой цирк въехала золочёная колесница, запряженная четверкой белоснежных коней. Позади возницы в золотом венце стоял император. Трубачи заиграли авве, и толпа взревела, приветствуя Аврелиана. «Ну а теперь смотри», — Матрона ткнул Елену в бок, — «идут знатные иноземцы». В ту же минуту на дорожку начали выходить представители разных стран, разодетые в экзотические одежды. Перед каждым посольством служитель нес табличку с названием «Государство». Когда прошли иноземцы, претерианцы построились в колонну и покинули цирк. Елена спросила у Матроны. «Триумф закончился?» «Как бы не так!» – воскликнула Та. «Сейчас пойдут наши храбрые воины, которые отличились в сражениях». Знаменосцы принесли мимо трибун штандарты героических легионов, когорт и ауксилий. Военные шли, печатая шаг, одетые в начищенные доспехи и шлемы с плюмаж. Каждый легион выкрикивал свою кричалку, стараясь быть громче других, но иногда по команде все одновременно орали во всю силу легких. А вы император, а вы Аврелиан! От этого крика закладывало уши и приветствие разносилось далеко за пределы большого цирка. После военных прошла колонна полуголых мускулистых гладиаторов. Им предстояло биться во славу Юпитера в течение последующей недели празднеств. Слегка прозовев, Матрона заметила. Говорят, Аврилиан выставил 800 пар гладиаторов. Цены на пот наверняка упадут. — На что? — переспросила Елена. — А ты разве не знаешь? Матрона перешла на шепот. — Под гладиатора делает кожу молодой. В 50 можно выглядеть юной девушкой. Тогда бы и гладиаторы не старелись, резонно возразил Елена. Но ведь это не так. В ответ на ее слова Матрона поджала губы и отвернулась. Триумфальное шествие замыкали сенаторы и консулы Рима. Они принимали участие отнюдь не по своей воле, а по приказу императора, поэтому у многих были недовольные лица. Куда теперь направиться процессия? поинтересовалась Елена. Матрона поднялась со скамьи и прежде чем уйти сообщила. Шествие обогнет Палатинский холм и поднимется на Капитолий, чтобы принести жертву Юпитеру. В Кастром Елена возвращалась по украшенным улицам Рима, прохладное ноябрьское солнце нежно касалось ее лица. Двери храмов были открыты, внутри курились благовония, и жрецы тянули благодарственные гимны. Из харчевина раздавались звуки веселой музыки, нарядные горожане беззаботно прогуливались, создавая иллюзию мира и благополучие. Елена свернула из переулка на широкую улицу и увидела над крышами домов столб серого дыма, подсвеченный последними лучами заходящего солнца. Он возвестил о том, что церемония триумфа закончилась, и Аврелиан отбыл в свой дворец на Палатинском холме. Предъявив часовому пропуск, Елена прошла через ворота в Кастром притория. Здесь в казармах для офицеров Ании с Констанцией и маленьким сыном Занимали две неблагоустроенные комнаты. Елена и Константин приехали в Рим всего несколько дней назад. Кроме кучера Оригена, с ними прибыли няня и горничная. Показывая жене квартиру, Констанций был очень горд тем, какое замечательное жилье сумел получить. Елена же, привыкшая к лучшим условиям, пришла в неописуемый ужас. Она стояла посреди обшарпанной комнаты, где на сундуках сидели растерянные рабыни, И двухлетний Константин с недоверием глядел на бородатого незнакомца, своего отца. Елена ничего не сказала мужу, подняла рабыни и начала устраивать их римскую жизнь. Констанций не видел семью два года, им приходилось заново строить свои отношения. Было много недопонимания и бытовых сложностей, однако ночи соединяли Елену и Констанция безоговорочно, и они берегли то счастье, которое создавали вместе. В день триумфа Констанция вернулся домой с хорошими новостями. Их с Еленой пригласили в амфитеатр Флавиев на открытие гладиаторских игр, посвященных Юпитеру. Елена захлопала в ладоши, однако узнав, что Констанция, как офицер-претарианец, будет сидеть во втором ярусе, а она в четвертом расстроилась. Тем не менее, на следующий день Елена рассматривала гигантский амфитеатр с высоты птичьего полета. Далеко внизу сидел ее муж. Разглядеть его не получилось, хоть трибуны первых двух ярусов оставались полупустыми. Туда попадали по специальным приглашениям только мужчины. Зато на четвертом ярусе свободных мест не осталось. Мальчишка, продававший игрушечных гладиаторов, с трудом пробирался по узкому проходу. «Смотрите, почтенные Матроны, вот Флама Сирий, Спартак, император Каммод, а вот Теодорус Непобедимый, он последний, берите». Елена протянула монету и забрала фигурку. Это был полуголый димахер со свирепым, грубо вырезанным лицом. Конечно же, на отца он ничем не походил. «Про него говорят, что он никого не убивал», — мальчишка усмехнулся. «Понятно, что это враки. А вот и нет», — жаром возразил Елен. Мальчик философски заметил. «В бою всякое бывает. Иногда, чтобы выжить, приходится убивать». Колизей постепенно заполнился, арена с золотистым песком будто светилась. Все ждали появления императора. Вдруг зазвучали фанфары, потом еще и еще раз, и в огромном амфитеатре сделалось стих. Оркестр заиграл, и в императорскую ложу вошел Аврелиан. Он вскинул в приветственном жесте руку, обвел взглядом восторженные трибуны и подал знак открыть гладиаторские игры в честь всемогущего Юпитера. Под бой барабанов из темноты тоннеля начали выходить гладиаторы, Они были в разных доспехах, но все несли в руках свои шлемы. Зрители узнавали своих любимцев, взрывались воплями и хором скандировали их имена. Обойдя арену, гладиаторы построились в шеренги лицом к императору. Барабаны и трибуны затихли, в торжественной тишине гладиаторы хором произнесли древнюю формулу посвящения. Ава Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя. Вскоре большинство из них скрылось в тоннеле, и на арене остались восемь пар гладиаторов. Надев шлем, они начали сражение. Позади Елены вскрикнула женщина. «Ты только посмотри на тех огромных красавцев! Они непрерывно атакуют, не ходят вокруг да около», — ей вторила другая. «А мне нравятся двое в центре. Ах, один из них ранен, на нем кровь, он упал!» Меч поскрежетал позабрал, забралу, и Елена инстинктивно откинула голову. Скоро один из противников вткнул другого мечом под мышку, и бог гладиатора окрасился кровью. Раненый выронил оружие, его рука бессильно повисла. Он поднял левую руку с вытянутым указательным пальцем, прося пощады. Бой остановили. Трибуны громко скандировали «Смерть! Смерть! Смерть!» Но император поднял кулак с прижатым большим пальцем, и раненного гладиатора увели с арены. Бои продолжались, вскоре упал и завился в конвульсиях боец на краю арены, второй гладиатор вонзил свой меч в грудь противника. Елена подняла глаза к небу, но не видеть не значит не слышать. Ее воображение рисовало такие жуткие картины, что она предпочла смотреть на арену. Трибуны то замирали, то разражались бурными криками, она же словно оглохла и онемела. В глазах потемнело, казалось, эта бойня не никогда не закончится. Тем не менее, перерыв наступил, и Лена решила, что с нее довольна. Вернувшись в Каструм, она с радостью обнаружила там Констанции, который возился с сыном. Он спросил, «Что ж ты не осталось на битву победителей? Ноги мои больше не будет в этом ужасном месте. Правильно, христиане говорят, подобные развлечения – богомерзкое дело». А ты почему так рано вернулся? Аврилиан призвал меня в ложу и сделал интересное предложение. Он хочет, чтобы ты навела порядок в строительных документах Флавиев. После пожара в дворце все свитки переместили в библиотеку, я дал согласие. Надеюсь, ты не растерзаешь меня за это. Елена присела рядом и задумчиво проронила. Думаю, у этого предложения есть тайный смысл. Какой? насторожилась Констанция. Аврелиан, как и в прошлый раз, намеревается что-то вычислить. Но это не все новости. Знаешь, кем стал наш скромнейший Модест Юстус? Он сенатор. И знаешь, кто у него жена? Зинобия, догадалась Елена. Эта благородная пара пригласила нас погостить в свое загородное поместье. Поедем к ним на Сатурналии. Праздничная неделя в честь триумфа прошла, и за Еленой явился посыльный, который проводил ее в библиотеку дворца Септимия Севера. Это была крайняя, но самая грандиозная дворцовая постройка на Палатинском холме, поэтому Аврелиан выбрал ее в качестве своей резиденции. Библиотека располагалась тут же, вокруг небольшого перестиля. Высокие залы были обшиты светло-зеленым мрамором. Считалось, что зеленый цвет благотворен для уставших от чтения глаз. Медальоны с барельефами знаменитых ученых из безупречно белого мрамора украшали простенки между шкафами. Здесь Елена впервые увидела новшество – дверцы книжных шкафов со стеклянными вставками. Библиотечный смотритель оказался благообразным толстяком неопределенного возраста. — Дориус, мое имя, почтенная Матрона. Если надо, обращайся ко мне за помощью. Он показал две комнаты с корзинами, заполненными свитками и кодексами. При этом книжные шкафы вдоль стен были пустыми. Елена бегло просмотрела несколько свитков, в основном это были строительные чертежи. Она продолжила поиски, но вскоре поняла, что финансовых документов в корзинах было немного. При более внимательном осмотре обнаружила, что в корзинах кто-то основательно порылся. Несколько дней ушло на то, чтобы рассортировать документы и разложить их на книжных полках. Чертежи сохранились прекрасно, Теперь Елена знала обо всех римских постройках Флавиев. Термы, форум, храмы, дворцы, Триумфальная арка и амфитеатр Флавиев, позднее названный Колизеем. Еще несколько храмов и театров возвели в других городах империи. Из документов ей также стало известно, что когда-то на Палатинском холме стоял один из дворцов Нерона. Он сгорел, и его развалины засыпали землей, а поверх фундамента и развалин император Флавий Домициан Выстроил свой новый дворец. Многие документы были повреждены, выиграли первые и последние страницы. И было невозможно разобрать, к чему они относились. Вскоре Елене попался единственный хорошо сохранившийся кодекс. Это был отчет о оттратах на постройку Колизея. Однако суммы были смехотворно малы, и это ее озадачило. Она развернула широкий свиток с планом амфитеатра и обратила внимание на то, что чертеж разделен на восемь пронумерованных секторов. Еще раз взглянув на титульный лист кодекса, Елена увидела на нем цифру 7 и сделала вывод, что кодексов было восемь по одному на каждый сектор. Она умножила итоговую сумму седьмого кодекса на 8 и получила внушительную сумму. Так Елена узнала полные затраты на строительство Колизея. К ней, Как уже бывало, заглянул Дориус. Почтенные матроне нужна моя помощь? Спросил он, на его глаза впились в лежавшие на столе свитки. Елена вежливо отказалась, но не потому, что помощь не требовалась, а потому, что смотритель не внушал ей доверия. В который раз она просматривала пачки сшитых накладных на поставки кирпича, щебня, извести, пуцалана и вдруг заметила одну на десять парфировых цилиндрических колон, высотой в 30 футов. «Надо бы сходить на форум Веспасиана и поискать там высокие порфировые колонны». Шесть колонн нашлись сразу, как только Елена вошла на форум, еще четыре прятались во втором ряду у входа в храм мира. Так она сделала вывод, что уцелевшие документы относятся к постройкам династии Флавиев. Однако ей пришлось штудировать чертежи, чтобы найти другие зацепки в накладных. Работа двигалась медленно, время от времени Елена выходила из комнаты в главный зал, Читала названия на корешках и вдруг за стеклянными дверцами обнаружила дворцовые архивы. В очередной раз, когда подошел смотритель, она не отказалась от помощи. «Дориус, покажи мне кодексы провинций!» Тот воскликнул. «Какое совпадение! Император Аврелиан, прибыв в Рим, затребовал те же кодексы. Вот они стоят в нескольких шкафах, собранные за 80 лет, прошедших после пожара. Елена наугад взяла первый кодекс, открыла итоговую страницу и увидела, что провинция получила от Рима больше, чем собрала налогов. Тогда она взяла еще одну книгу, а потом начала осмотреть все подряд. Итог был повсюду один. Провинции всегда получали намного больше, чем отдавали Риму. Здесь было над чем подумать. Приближались Сатурналии, Констанция объявил, что они едут в Тибур в гости к Модесту и Зенобии. «Вы с Константином и Зенобией будете отдыхать, а мы с Модестом поработаем. В Сатурнале и работать нельзя», — усомнилась Елина. «Аврелиан поручил мне и Модесту создать тяжелую конницу. Это важное государственное дело. Я выбрал четыре города, где будут размещаться новые каструмы. Там будут делать оружие, разводить лошадей и тренировать всадников. Нам с Модестом необходимо заручиться поддержкой Сената и получить на это деньги». Тогда мне существенно повысит жалование, а у нас будет дома и загородное поместье. «Мы покидаем Рим?» – разочарованно спросила Елена. «Это неизбежно. А как же моя работа в архиве? Ты успеешь ее завершить?» По дороге в Тибур Елена думала о том, как хорошо после пыльного Рима оказаться среди прохладных холмов Лацио. Усталые мулы втянули коруку на последний подъем, после чего повозка въехала в просторный двор поместья. Дом Модеста походил на маленький дворец, отделанный мрамором. Елене хотелось увидеть Зиноби в домашней обстановке, и ее любопытство было удовлетворено. У открытых бронзовых дверей их встретили хозяева. Модест в тоге и прекрасная женщина с царственной осанкой, одетая в скромную столу, но подпоясная золотым искусно сделанным пояском. Мужчины пожали руки, Зиноби обняла Елену, потом наклонилась к малышу Константину, и тот доверчиво вложил свою ладошку в ее руку. В прогулках, беседах и дружеских пирушках промелькнули несколько чудных дней. Женщины подолгу рассуждали о моде на одежду и римских мастерах. Зиноби любила наряжаться и показала Елене свои драгоценности. Та восхитилась изящными вещицами, в которых был один и тот же мотив – крылатый конь. Зинобия улыбнулась. «Творение одного римского ювелира. Он очень молод, но, как говорят у нас на Востоке, душа у него с крыльями». «Откуда он родом?» У Елены тревожно забилось сердце. Маде сказал, что юноша из Вифинии, его ювелирная лавка на форуме Траяна популярна у римской знати. «Сегодня он придет сюда с готовыми заказами и новинками. Ты сможешь что-нибудь подобрать». Ближе к полудню Елена прогулялась по саду, который террасами спускался в долину. Было холодно, прозрачный воздух позволял разглядеть далекие дома и холмы. К виле она вернулась с прозовевшим лицом и сияющими глазами. В портике увидела Зенобию и мужчину, в облике которого что-то показалось знакомым. Чем ближе она подходила, тем сильнее билось ее сердце. Наконец Елена узнала, рядом с Зенобией стоял Давид. Разворот широких плеч остался все тем же, но он стал взрослее и выше. Темные волнистые волосы были уложены так, как предписывала римская мода. На нем была нарядная тога и плащ лацерна, застегнутая драгоценной фибулой. Давид обернулся, его глаза жадно впились в Елену. Ее охватило волнение, она потупила взгляд. Зенобия провела их в три клини с теплым мраморным полом, и Давид разложил на столе футляры с драгоценностями. Рабыня застегнула на шее Зенобии золотое ожерелье из искусно сплетенных бутонов роз и помогла вдеть в уши серий. И пока Зенобия с улыбкой рассматривала себя в зеркале, Елена взяла массивный браслет, на котором был выбит крылатый конь, несущий всадницу, похожую на Елену. Она попыталась надеть браслет, но Давид сказал, «Здесь сложная застежка, давай тебе помогу». Он защелкнул браслет на руке Елены, Давид на секунду коснулся ее кожи, и она почувствовала, как дрожат его пальцы. «Позволь предложить тебе этот браслет в подарок». Елена рискнула поднять глаза, и на нее нахлынули воспоминания о его горячих губах. Она отвела взгляд и отрицательно покачала головой. «Нет, не надо». «Ты ничего не выбрала?» – удивилась Зинобия. «А вот я отложила несколько изящных вещиц». «Мне нравится все, трудно определиться», — ответила Елена, стараясь не смотреть на Давида. «Теперь ты знаешь, где находится его ювелирная лавка, и сможешь себя побаловать». Давид так и не сумел побыть с Еленой наедине. Когда он ушел, она, к своему удивлению, вместе с облегчением, испытала разочарование, как будто не получила того, чего так сильно хотел. Однако разговор с хозяйкой виллы во время прогулки увел ее мысли в другую сторону, и дал повод для размышлений. В ответ на вопрос, каково быть царицей, она услышала слова «Я стремилась облегчить жизнь моих подданных и прекратить войны. Мне казалось, что стоит уменьшить траты, наказать ворующих чиновников, и казна наполнится, ведь налоги собирались исправно. Но казна наполнялась только тогда, когда Пальмирская армия покоряла богатые города. Так я открыла грустную истину». Когда у государства нет своей армии, ему придется кормить чужую. Цицерон писал, что расширение границ империи приносит больше славы, чем управление ею, проговорила Елена. И слава, и денег, уточнила Зенобия. Я пригласил его дворе знаменитых ученых и философов, надеясь, что они научат меня управлять государством. Итог был печальным. Теперь я просто мать и жена, но могу сказать, что я счастлива. Елена посчитала возможным высказать свои наблюдения. В дворцовой библиотеке я видела кодексы провинций и везде расходы выше доходов. Думаю, что римская казна пополняется войнами. Зенобия грустно усмехнулась. Грабеж дело выгодное. Впоследствии Елена часто мысленно возвращалась в дни знакомства с благородной царицей. Их беседа намного открыла ей глаза, и она перебирала эти воспоминания, словно бусины драгоценного ожерелья. В январе Сенат возобновил работу, и Елена вернулась к своим архивам. Теперь документы были в порядке, аккуратно прошитые пачки накладных были снабжены итоговыми суммами. На новых титульных листах появились названия. Нескольких отчетов не хватало, но приблизительные затраты были вычислены по аналогичным строениям. Елена перечитала «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, и если раньше ее интересовали интриги, теперь она определяла объемы награбленного – Титом Флавием в Иерусалимском храме. В процессе работы она поняла, что Аврелиан ищет остаток иудейской казны, вывезенной Титом в Рим и спрятанной где-то во дворце. Старый дворец сгорел после того, как Тит унаследовал его от отца. В этой связи Елене пришла мысль, а что если пожар был нужен для того, чтобы спрятать сокровища? Она развернула на столе план дворца Домициана и задумалась, куда бы сама поместила тайное хранилище. Елена прокручивала свиток с чертежами, надеясь обнаружить подсказку. Надо посмотреть план фундамента, засыпанного дворца Нерона. Отыскав свиток с чертежами, она наложила планы один на другой и в этот момент заметила, что осмотритель стоит в дверях и внимательно за ней наблюдает. «Почтенная Матрона, вам помочь?» Он задал свой обычный вопрос. «Спасибо, Дориус, я не нуждаюсь в помощи». Дни шли за днями, Елена подолгу просиживала над чертежами и знала их наизусть. Они крутились у нее в голове, когда она играла с сыном, когда разговаривала с мужем, когда спала. Но то, что случилось впоследствии, было похоже на чудо. Место для тыника ей приснилось. Утром Елена попросила Констанция. «Помоги мне побывать в дворце Домициана». Попрошу кого-нибудь из ребят, кто дежурит там завтра. За тобой придут в библиотеку и покажут покой императора, пока его нет в дворце. А сам ты не сможешь? Завтра мы с Модестом идем уговаривать очередного сенатора голосовать за увеличение расходов на развитие конницы. На завтра, как обещал Констанция, за Еленой зашел огромный притарианец, и они отправились во дворец Домициан. Легионер соизмерял свои шаги шагами Елены, но иногда забывался, и ей приходилось за ним бежать. Во дворце Елена решила, что так ничего не разглядеть, и сказала Верзиле, «Ты стой на месте, а я буду ходить и любоваться этой красотой. Потом идем дальше». Дело пошло на лад. В конце концов Елена привела провожатого к императорским покоям. Притарянец уселся в вестибюле, а Елена тыскала нужный переход, откуда ее не было видно, и осмелела она разыскала участок мраморной стены и стала давить на края плит выше головы, однако ни одна из них не поддалась. Елена спустилась на ряд ниже, но и там не добилась успеха. Тогда она присела на корточки. В какой-то момент стена дрогнула, и узкая, похожая на дверь часть стены стала медленно поворачиваться. В открывшемся пространстве Елена увидела идущую вниз лестницу. В эту минуту ее окликнул приторианец: "Ты почему так долго?" «Уже иду!» – крикнула Елена, а сама в это время искала возможность установить дверь на место. В конце концов, та поддалась. Вернувшись вечером домой, Констанция и поинтересовался, удовлетворил свое любопытство. «О да, дворец великолепен!» – восхитилась Елена. «Как продвигается с работы в библиотеке?» «Она закончена, и я готова пойти на доклад к Аврелиану. Зная способности жены, Констанция ничуть не удивился. Пообещал записать ее на прием, но посоветовал сделать письменный доклад. Елена послушалась мужа и написала отчет, в котором умолчала лишь о найденном тайнике. Об этом она решила сообщить императору лично. Закончив отчет, Елена отправилась в зал, где Дориус укладывал свитки в шкаф. — Почтенная Матрона преуспела в своих изысканиях? — с улыбкой спросил смотритель. — Сделала все, что приказал император. Теперь прощай. По дороге домой у нее появилась мысль, что Дориус о чем-то догадывается, но она отбросила ее, предпочитая не усложнять ситуацию. Вернувшись в к Каструм, Елена удивилась безлюдным улицам и тут же бросилась в штаб Констанцию. Что случилось? Император поднял приторий по тревоге. Голубиная почта доставила новость: в Лагдуне восстание, Галы опять бунтуют. Он сегодня же выступает в Галлию. «Ты сопровождаешь Аврелиана? Мы едем в Никомедию, сражаться с квесторами. Там производят доспехи, а рядом в Каппадокии есть хорошие кони. Модесту Юстусу дали деньги на конницу. По дороге проведаем родителей и навестим твоего отца». «А как же мой доклад Аврелиану?» – растерянно осведомилась Елена. «Мне нужно к императору». «Доклад подождет», – успокоил ее Констанций. К ноябрю я должен сформировать две алы по тысяче катафрактов, чтобы пойти войной на Парфян. До этого времени в некомедию с армией вернется Аврелиан, он быстро справится с бунтовщиками. Вот тогда и ложь ему о своих секретах. Однако рассказать императору про тайник Елене не довелось. В ноябре в Афракии, не дожив до шестого года правления, Аврелиан был убит заговорщиками. Принеся эту весть, Констанция неподвижно сидел, закрыв руками лицо. Елена молчала, не зная, что сказать, и как соразмерить величину постигшей их беды. Какого человека погубили? Констанция сморщился, как будто от боли. Теперь опять последует череда ничтожнейших императоров. На парфян никто не пойдет, на рение поднимутся весткоты. Он схватился за голову. И как я буду платить своим катафрактам? Казна пуста в пору идти к ростовщикам. К ростовщикам обращаться нельзя, это гибельный путь, сказала Елена. У нас есть сбережения, ты можешь заплатить своим солдатам из них. Хорошее предложение. Тебе не жаль своих денег? Я не хочу, чтобы сюда в Никомедию пришли остготы, Миоты или Парфяне. Малыш Константин обнял материнские колени. Мы с отцом тебя защитим. Она подхватила ребенка на руки и расцеловала. «С такими защитниками мне ничего не страшно». Весной племена Остготов и Меотов хлынули на восток по направлению к Сирии. Остановить и разбить их удалось лишь в Киликии. Между тем очередные римские правители делили между собой власть. Империю сотрясали восстания пока не объявился новый император Проб, соратник Аврелиана. Он отстаивал западные рубежи империи, Констанций со своими катафрактами воевал под его командованием, отражая непрерывные атаки Вестготов на Рене и Данубии. Это были трудные годы для семьи, разделенной войной. Но судьба их вскоре вознаградила. На четвертом году правления Проба, 16-летний контракт Констанции на службу в притории закончился, и его назначили президом Далмации. Констанциусу, Флавиусу, Валериусу в ту пору исполнился таблиц. Тридцать один год.